Глава восьмая 1702 год, октябрь второе Москва Алексей спокойно перебирал бумажки, сидя в своем кабинете Арина пошла на поправку Это радовало Но это было скорее чудом Она лишь случайно избежала смерти И кто-то за это должен ответить Спускать такой выпад было нельзя Так-то царевич прекрасно знал всех заговорщиков по именам. Первым делом на эмоциях он хотел устроить ночь длинных ножей или какой-то ее аналог. Благо, что у него имелся отряд Лейб-Керасир. Полистойкий нагрудник и трехчетвертной доспех превратил их натурально в машины смерти в таких операциях. Они могли поздним вечером зайти на первое подворье, а утром выйти из последнего оставив после себя только мелко нашинкованный винегрет. Но это было слишком грубо. Тогда, остыв, он перешел к мыслям о ядах. В конце концов, в них он хорошо разбирался, намного лучше местных. И пока еще не использовал этот козырь. Да, шуйских потравили. Но сделали это очень топорно, что прямо вопило о безыскусности в подобных делах. Дилетантстве. Тут же в Москве, опираясь на более развитую агентуру, можно было использовать заговорщиков очень аккуратно и осторожно, месяца за два-три выбив их самым деликатным образом. Однако и эту мысль он тоже прогнал от себя. Эмоции в таких делах плохой советчик. Вот убьет он их всех, и что дальше? С кем потом работать будет? Как там говорил Сталин, другого народа у него нет. Есть, правда, высказывания, которое приписывали также Иосифу, будто бы незаменимых нет. Но тут Алексей не обманывался. Вот перебил он всех заговорщиков, считая свыше 70% всей высшей аристократии царства. И кем их заменять? Ведь, несмотря на все свои недостатки, они выполняли важные административные функции. Да, Федор Алексеевич отменил местничество. Но то на бумаге. А на деле? За два века с гаком широкой практики применения этого приема он крепко укоренился в России. На всех уровнях людям было очень важно кто именно над ними стоит, Абы кому они подчиняться не станут даже если его лично царь назначил может прямо отказываться и не будут, но саботируют все что только можно в отдельных случаях это было неважно, но в масштабах системы требовалось еще довольно много времени чтобы переломить эту традицию это с одной стороны, а с другой Как это ни прискорбно, именно высшая аристократия получалась самой образованной и подготовленной частью населения. В комплексе. И над войском поставить, и над городом, и еще над чем. Кого как ни их. Понятное дело, этот уровень, по мнению самого Алексея, был смехотворен в основном. Но встречались и исключения. Например... Василий Голицын был образован на очень хорошем мировом уровне. Он бы и в Европе таковым считался. К счастью, этот бывший сподвижник Софьи не влез в заговор, хотя и крутился вокруг. В других социальных группах с этим вопросом все обстояло сильно хуже. Критически хуже. Дворяне в основной своей массе не умели читать и писать, большая часть священников тоже. Ремесленники находились в еще более печальном положении. Купцы считали и писали хорошо, но сверх того нередко плыли. Да их мало было. С заводчиками дела обстояли лучше, но имелось их буквально на пересчет. Крестьяне — не смешно. И ничего удивительного в такой ситуации не было церковных или каких-то иных школ попросту не было. Во всяком случае, в сколько-нибудь значимом количестве. Обучение грамоте и счету в основном шло в частном порядке, даже в монастырях. Да, учредили при Алексее Михайловиче за иконо-спасскую школу, которую позже превратили в славяно-греко-латинскую академию, а потом силами царевича и лейбница в московский университет вполне современного типа, но и Академию наук учредили, больше эффективную покамест. Сверх того, царевич сумел организовать с десяток разных начальных школ в основном для рабочих. Однако этого было совершенно недостаточно. И высшая аристократия в тех условиях совмещала в себе функции не только властной элиты, но и образованного класса крайне дефицитного для россии образованного класса устроен эту резню и все сам же своими руками избавит страну от львиной доли образованных людей остальная же часть его будет истово ненавидеть и прикладывать все усилия для ликвидации переломить эту ситуацию ни за год ни за десять реальным не виделось требовалось создать сотни Тысячи начальных школ, какое-то количество средних, с тем, чтобы наполнить факультеты Московского университета, так сказать, разночинцами, а потом их прогнать через мал-мало значимый опыт управления. По самым скромным прикидкам, раньше 1720-1730-х никакой замены этой высшей аристократии ему просто не подготовить. Даже если прикладывать все силы в идеальных условиях. А ведь рано или поздно они догадаются. А ведь если это делать особенно рьяно, форсируя события, то высшая аристократия начнет не менее отчаянно этому противодействовать. Убить их хотелось всех, очень, ну, почти всех. Однако Алексей сумел взять в руки первые эмоциональные позывы и сел думать, как разрулить ситуацию. Убивать было нельзя, во всяком случае устраивать резню. Спускать тоже. Одно радовало. Все эти заговорщики не имели промеж себя единства. На какой-то момент шуйские, как знамя, их стали объединять. Но их смерть опять привела к распаду заговора на фракционные течения. И теперь они вновь представляли собой классику из басни Крылова о лебеде, раке и щуке. Постучались в дверь. Войдите. Заглянул слуга. Алексей Петрович, ты просил сообщить, когда люди соберутся. Народ уже для разврата собрался. Что прости? удивился слуга. Да так шучу. Хорошо, спасибо. Ступай. Дверь закрылась. Царевич сложил бумаги, с которыми работал, в папку. Убрал ее вместе с двумя другими, лежащими у него на столе в железный шкаф. Здоровенный такой, тяжелый, технически несгораемый, потому что имел внутренний корпус, который отделялся от основного трехдюймовым слоем песка. Так-то сгореть содержимое могло, в теории, но обычный пожар вряд ли ему был угрозой. Закрыл замок на ключ, пока обычный, хоть и лучший, что ему удалось достать. До нормального кодового замка руки еще не дошли. Потушил керосиновую лампу, первую, еще опытную, которую сам испытывал, устав возиться со свечками, и направился на выход. Алексей в отсутствие Петра был назначен управлять делами Москвы. В силу возраста, понятное дело, под присмотром Рамадановского. Хотя тот не лез. Царевич вообще везде и всюду, где выступал официальным лицом, действовал под присмотром некоего куратора. Пусть даже эффективного. Все-таки годик то телу немного. И определенные приседания требовалось выполнять. Тем более, что с семи лет именно Федор Юрьевич выступал его сначала неофициальным, а потом с 1699 года официальным наставником. Да, у царя и царевича имелись определенные вопросы к Рамадановскому после бунта 1698 года, но в целом поведение того вполне устраивало. Тем более, что с наследником он прекрасно ладил. Во всяком случае, так выглядело со стороны. Алексей вошел в зал и прошел к своему месту. Скачившие гости сели по жесту царевича. Парень окинул взглядом помещение. На расставленных рядами стульях сидели выборные от купцов, ремесленников и прочих жителей столицы. По сути, земский собор главного города России. Все они держали в руках свои головные уборы и внимательно смотрели на царевича. Нервничали. Что и неудивительно, так как сути вопроса, ради которого Алексей их пригласил, не знали. Он развязал завязки на папке и достал лежащий сверху лист, начал его читать. Простая сводка пожара в Москве и описание ущерба, понесенного от них. «Алексей Петрович», — тихо произнес купец, сидевший в первом ряду, когда царевич закончил чтение, — «нам ведомо, что Москва часто горит, и бед от этого множества». «Освежить не помешает», — кивнул ему царевич. «Вдруг кто запамятовал? Ущерб от этих пожаров колоссальный. Мы раз за разом Москву отстраиваем, что ни в какие ворота не лезет». «А что остается делать?» — спросил Ромодановский, который тоже не знал тему встречи. «Перестроить Москву в камне, широкими улицами, чтобы огонь, случись пожар, с дома на дом не перебегал. Если где началась беда...» то ограничивалось бы всего несколькими домами. «В камне?» — удивился купец. «В кирпиче. Но можно и в камне для тех, кому он по карману». «Это же такие деньжища!» — охнул кто-то с задних рядов. «Стоимость строительства новых кирпичных домов, по моим подсчетам, окупится после первого пожара. Не произошедшего, разумеется» потому что к стоимости нового деревянного дома добавится утраченное имущество. Особенно, если у вас в доме лавка или мастерская. Тут или один раз погореть, или кирпичный дом поставить. Только дом можно ставить спокойно, а гореть придется быстро. «Как же спокойно!» — удивился кто-то из купцов. «Я сейчас строю новые солдатские слободы. После завершения туда переведу солдаты казармы а те места, которые они ранее занимали, освобожу. Там и можно будет спокойно застраиваться какой-нибудь Слободе или улице. Застроились, переехали. Их старые дома снесли. На их месте строим дома для новых. Так это нам что, на новые улицы переезжать, что ли? А почему нет? Сто шагов туда, сто шагов сюда, какая разница? Загалдели. Алексей поднял руку, призывая к тишине, после чего помощник развернул на подставке генеральный план Москвы. «Так город выглядит сейчас. Это деревня. Просто деревня, только большая, построенная без всякого порядка и устройства». Он кивнул. И помощник рядом вывесил второй план. Царевич тем временем встал и взял указку. А это генеральный план обновленной Москвы. Широкие проспекты облегчают подвоз товаров и общее движение подвод. От них отходят ровные и аккуратные улицы. Дома собраны прямоугольными гнездами. Внутри каждого такого гнезда двор, где можно ставить подводы, например, для разгрузки товаров. Да и вообще так намного лучше, чтобы проезд не перегораживать. «А как внутрь попадать?» просил один выборный отремесленников. «У каждого такого гнезда будут четыре проездные арки, выходящие на улицы. По две сюда и сюда». Свернул с проспекта на улицу и заехал внутрь через арку. Снова загалдели, засыпая вопросами, на которые царевич спокойно отвечал. Этот вопрос с генеральным планом они с Брюсом уже не первый год продумывали. Царю он был малоинтересен. Вот парень и попробовал воспользоваться моментом. Наконец коснулись вопроса денег. «Банк, созданный Джоном Ло, — пивнул он на шотландце готов выдавать кредит на 20 лет для строительства новых домов под 3% в год. Если при строительстве вы не будете нарушать наших требований, при этом цены на кирпичи и прочие строительные материалы — Будут твердыми по гарантию казны. Мы уже сговорились с заводчиками и артелями. А ежели шалить вздумают, голову оторвем. Это несложно, — ответил царевич, максимально вежливо улыбнувшись. Артели строителей тоже будут работать по твердым расценкам. Все замолчали и задумались. По тем годам такие кредиты выглядели бесплатными. Тогда мало кто что-то давал меньше, чем по 20%. Да и твердые цены на стройматериалы казались крайне заманчивыми. А пока они прикидывали, что почем, Алексей продолжил свое повествование. Самым ценным и интересным должны были стать проспекты. Ладно, что широкие и мощеные чин по чину, так еще и интересно устроены Под ними планировалось проложить канализационные тоннели, куда отводить также дождевую воду, чтобы нигде не заливало и не затапливало. Причем канализацию сбрасывать не в Москву-реку, а отводить на поля аэрации за городом. Параллельно трубы водопровода, керамические, на углу каждой улицы колонка. Для питания колонок водонапорные башни, заполняемые различными насосами. Саму воду для этих башен подводить со стороны. Слишком уж грязная вода с реки столицы. Кроме того, прямо по центру проспектов Алексей думал проложить чугунную конку для перевоза людей. А пока он говорил, его помощник вывешивал все новые плакаты со схемами и эскизами. Достаточно доходчивые и понятные даже для людей, которые первый раз столкнулись с описываемым вопросом. Проспекты, понятное дело, будут устраиваться изначально на казенные деньги, но их поддержание в порядке — дело города, так что надо будет скидываться каждый год понемногу. «Алексей Петрович», — подал голос Рамадановский, «ты говоришь, что не сразу всю эту красоту сделать удастся. А за какой срок ты мыслишь Москву перестроить?» «Лет за десять-двенадцать». Это если все делать обстоятельно и не спешить. И деньги на это найдутся. Они уже есть. Мы с Джоном все посчитали и пришли к выводу, что у банка достаточно денег, чтобы от и до профинансировать эту стройку, произнес Царевич, оставив за скобками, что производителям строительных материалов банк тоже выдаст кредиты на расширение производства, но более короткие позволяющие в значительной степени вернуть львиную долю выданных денег достаточно быстро. И без этого ухищрения удалось бы все профинансировать. Однако рисковать Алексей не хотел, тем более, что кроме перестройки Москвы, банк должен был финансировать и другие производственные проекты. А потому хотелось бы иметь определенный рабочий запас наличности. Долговыми обязательствами-то сыт не будешь. Сама идея перестройки столицы Алексея привлекала по двум причинам. Прежде всего, старая Москва образца 1700 года выглядела ужасно. Деревянная, хаотично застроенная, с узкими улочками. Она никак не тянула на стольный град такого крупного государства. И в этом плане он прекрасно понимал отца. Тот был, правда, слишком радикален в своих решениях. Но вот все перестроить, приведя в порядок. Почему нет? И красиво, и полезно, и функционально. Но это публичная сторона вопроса. Куда важнее было то, что такая перестройка запускала экономический рост. Не фиктивный, биржевой, а фактический. Под эти дома создавались новые производства, причем быстро. И их в дальнейшем можно использовать в других местах. На выходе через 10 лет Алексей планировал получить не только нормальный город, вполне соответствующий самым высоким мировым стандартам, но и массу крайне полезных производств. В первую очередь кирпича, черепицы, керамических труб, оконного стекла и цемента. Первый цементный заводик уже возводился в Серпухове, поближе к известковым каменоломням. Он собирался использовать цемент как инструмент принципиально более быстрого возведения кирпичных домов, нежели известковый раствор. Ну и, что куда важнее, для отливки балок межэтажных перекрытий. Лев Кириллович уже осваивал прокат прута из пудлингового железа для имитации арматуры. Цемент, пусть и достаточно архаичный, делался относительно просто. Ну а дальше дело техники. Так-то, понятное дело, можно было обойтись и без таких новшеств. Но упускать столь лакомую возможность для создания новой, крайне полезной строительной отрасли без всякой штурмовщины, да еще с прибытком, царевич не хотел. Они с Джоном хотели прокачать через перестройку столицы за 10 лет 6-7 миллионов тайлеров то есть около четырех годовых бюджетов России 1700 -го года из оригинальной истории. Причем деньги все эти пускались адресно под производство, а не на всякие глупости. И достаточно быстро оборачивались по крохотным цепочкам, возвращаясь в банк и не создавая на руках у масс избытка свободной наличности, что обычно и ведет к инфляции. Да и договоренности, запрещающие завышать по своему усмотрению цену на строительные материалы или услуги, этому немало должны были поспособствовать. Нерыночный подход вообще ни разу, совсем. Но Алексею было глубоко поплевать, а производители и строители не возражали они прекрасно представляли предстоящий объем работ и то сколько они получат через оборот за счет постоянных гарантированных заказов да в выборном месяц на подумать царевич завершил собрание долго беседовали сложно они ему буквально весь мозг прогрызли заваливая вопросами Так что царевич хотел просто отдохнуть, однако у дверей зала его уже ждал секретарь с обеспокоенным видом. Не задавая лишних вопросов, он проследовал за ним в приемную, где ожидал гонец с письмом, в котором сообщалось, что оба сейма Речи Посполитой сместили Августа Саксонского, избрав своим монархом Франсуа де Бурбона Конти, кузена Людовика XIV. «Что-то случилось?» — поинтересовался Рамадановский, прошедший за ним следом. «Плохо. Очень плохо», — покачал головой Алексей, словно бы не услышав вопроса. «Да скажи толком, что там?» «Людовик французский своего родича в Варшаве посадил, и теперь тот может присоединиться к этой войне». «Твою же!» — процедил Федор Юрьевич. А может и не присоединиться. Эти ляхи с литвинами едва ли заинтересованы воевать, а без решения Сейма Франсуа не более чем кукла в короне. Их может прельстить война с нами. Может, – кивнул Алексей. Впрочем, это не так важно. Хуже другое. Века полтора назад, во время Карла Пятого, над Европой нависали Габсбурги. Едва ли не половина европейских земель и большая часть колоний находились в руках этой семьи. Сейчас Габсбурги отошли на второй план, а их место заняли бурбоны. Это плохо, очень плохо. Ляхи с литвинами от такой дружбы могут голову потерять. Рамадановский молча кивнул, полностью соглашаясь с аревичем,